Глава вторая. «Вдова?» Только и выронил он. Его голос затрещал, как сухие поленья в горящем камине. Огромные синие глаза, похожие на Ирландское море во время шторма, стали еще больше, заняли пол лица. Такое бывает? У мужчин бывают такие большие глаза? Хотя, что за вопросы? Конечно, бывают. Джема знала это наверняка. «Потому что...» «Потому что перед ней стояла абсолютная, точная, ювелирная копия Престона». «В горле застрял кирпич и, похоже, не собирался падать дальше». «Она разучилась говорить. Даже дышать стало тяжело». «Вдова!» Флегматично кивнул Алекс, открыл папку и уставился в нее. Но Джемма перестала обращать на него внимание минуту назад. «Это нереально!» Так не бывает. Людей запрещено клонировать. Но вот сын Престона снова перевел взгляд на Джему. И Ирландское море начало подниматься смертоносной волной. Джему незаметно передернуло. Престон будто ожил, помолодел и вошел сюда. Похоже на дурацкую несмешную шутку. Тот же рост выше среднего. Размах плеч. Заросшее лицо. Лицо. вытянутая, с огромными глазами, носом с горбинкой. Только Престон стрикся, а вьющиеся крупным кольцом волосы Иэна собраны в неаккуратный узел на затылке, а голос — надломленный, скрипучий, рычащий. «Какого мать вашу хрена?» Иэн поморщился и сделал несколько порывистых шагов вперед по комнате. «Он вам вообще ничего не рассказывал?» Скинул брови Алекс. «Мы общались раз в месяц, чтобы убедиться, что никто из нас не сдох». Рявкнул он. Джема содрогнулась. На этот раз, наверное, заметно. Знала она об этих звонках. Видела, как долго Престон ходил вокруг телефона, чесал шею, лохматил волосы. А потом рывком брал мобильник и вдавливал палец в экран. Каждый раз, как перед казнью. «Нехорошо, конечно». «Но не смертельно». Алекс не оторвал взгляд от бумаг. Иэн тем временем в скинул руки, сцепил их за шею в замок и посмотрел в потолок. «Вашу ж мать!» Протянул он. «Успокойтесь и сядьте». Голос поверенного стал учительским. «Мы быстро поговорим, и все вместе сможем вернуться к гостям». «О нет, этот номер не пройдет». «Если Иэн так же похож на Престона по характеру, как и внешне...» «Серьезно?» Выплюнул тот, уронив руки и хлопнув себя по бедрам в джинсах. «Да, похож. Один в один». «Ты реально собрался говорить со мной так, будто мне пять?» «Взрослые люди женятся, так бывает». «Зря Алекс продолжает в том же духе. Очень зря». «Убери этот тон, Хилл», — рыкнул сын Престона. потому что мои красивые глаза обманчиво действуют на людей. Те почему-то думают, что я не умею бить в табло». Губы д ж е м ы дрогнули, но она подавила неуместную улыбку. «Прекрасно. Можно аплодировать». Алекс перестал пялиться в бумажке, поднял взгляд, поднес кулак к губам и тихо кашлянул. В глазах затаился испуг. «Прошу прощения». Иэн рывком растер лицо. «Ему было шестьдесят». «А ей сколько? Двадцать?» В сторону Джеммы протянулась раскрытая ладонь. Вот и ее выход. И только сейчас до нее дошло, что она до сих пор не проронила ни слова. «Молодец! Пять баллов! Хорошее первое впечатление!» Джемма откашлялась и сцепила руки за спиной. <coughs> «Мне двадцать шесть!» Взгляд синих глаз метнулся к ней. «О, -о, -о зайка, ты разговариваешь?» Легкий опалил огнем. Джемма на секунду задохнулась, глаза сами по себе сузились в щ е л к е Неожиданно, да? Тогда расскажи мне. Рычащий голос упал на октаву. Какие размеры любви должны быть, чтобы выйти за человека старше тебя на 34 года? Она закусила губу. Только не злиться. Нет, нельзя. Он раздавлен, он в шоке. Он имеет право быть агрессивным. «Такие новости не подают вот так, как сделал Алекс. Это же абсолютно непрофессионально!» «Давайте вы потом решите свои проблемы, ладно?» Вклинился голос последнего, и Иэн круто развернулся на звук. «У меня на сегодня еще запланированы дела, так что прошу вас. Иэн, сядьте в кресло, чтобы я мог спокойно огласить последнюю волю Прэстона». и н н будто насторожился. Он что, готовился к инсульту заранее? Многие люди начинают составлять завещание уже в тридцать. Алекс с безразличием пожал плечами. Потом только корректируют. Это обычная практика. Господи! Иэн устало прикрыл глаза рукой, зажал переносицу. Будто на секунду выдохся. Джемма начала медленно опускаться назад в кресло. Первый пик миновал, но впереди второй. куда более страшный. Иен уронил руку, вздохнул и ни на кого не глядя подошел к креслу, рухнул в него, откинулся на спинку и забросил пятку одной ноги на колено другой. На Джему перестал смотреть, будто специально. Интересно, что он думает? Скорее всего, ничего хорошего, и в этом его тоже трудно винить. а л е к снова уткнулся в бумаге, вынул из папки, разложил на столе и поправил очки на носу. Джема украдкой покосилась на человека в соседнем кресле. Он поставил локоть на подлокотник. Оперся, заросший скулой о кулак. Стопа в кроссовке на джинсовом колене начала нервно-ритмично дергаться. А ведь Джем знала, что так будет. Готовилась. Вроде бы. Престон не рассказывал сыну, что женился. И такой реакции стоило ожидать. Она слышала слишком много историй об Иене. Видела слишком много его юношеских фотографий. которые, правда, и вполовину не передавали поразительного сходства с отцом. Однако уже тогда она получила представление о том, какой он, младший Ройс. Парень, хлопнувший дверью дома на холме в двадцать один и больше ни разу здесь не показавшийся до сегодняшнего дня. Алекс в очередной раз откашлялся и оторвал взгляд от бумаг. Время пришло. «В общем, я был знаком...» «С Престоном много лет, поэтому позволю себе обойтись без формальностей». Сухо заговорил он, взглянув на Иэна поверх очков. Тот никак не отреагировал. Ни поддакивания, ни вальяжного разрешения, ни взмаха рукой. Алекс тихо-тихо вздохнул. «У вашего отца имелись только машина, это гостиница и бизнес. Автомобиль отходит к вам, Иэн». Он вдруг отстранился от стола, рванул на себя верхний его ящик и запустил туда руку. На стол лёг чёрный брелок с ключом. «Можете забрать прямо сейчас. Оформлением бумаг займёмся в ближайшее время». Алекс подтолкнул брелок по крышке стола. Однако и э н не пошевелился. Его ресницы дрогнули, взгляд устремился на ключ. Но тут же снова вернулся к лицу поверенного. «Он не возьмёт внедорожник? Точно не возьмёт?» «А вот дом...» — снова заговорил Алекс. «Здесь сложнее». Престон решил поделить гостиницу пополам между вами двумя. Он на секунду стрельнул в Джема взглядом, уложил ладони на разложенные на столе листы и подтолкнул теперь уже их. «Можете ознакомиться с бумагами». Стопа в кроссовке со стуком опустилась на пол. «Дом...» Скрипучий голос понизился на о т т а в у Иэн подался вперед и уперся локтями в колени Черт, это не к добру Все тело Джема непроизвольно напряглось Однако до Алекса, похоже, не дошло вообще ничего Он только флегматично кивнул «Да, поделить» Снова выронил Иэн «Да, с ней» Его каштановая голова мотнулась в сторону ее кресла Теперь Алекс устало вздохнул Да, и н но при условии, что вы проживете здесь четыре недели Он снял очки с переносица и потер глаза Если же вам это неинтересно, дом отходит к Джемми целиком Если вы уезжаете за пределы Камбрии во время срока, дом также отходит Джемми У вас есть возможность съездить туда, где вы живете сейчас и взять все необходимое «Но как только вы возвращаетесь, месяц начинает скапать». Очки вернулись на переносицу. а л е к снова с запустил руку в ящик и вынул оттуда еще один брелок. На этот раз на целой связке. Старый маяк с облезшей краской. Ключи от гостиницы, принадлежавшие Престону. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Гробовая. Смешно. Джемма с опаской посмотрела в сторону младшего Ройса. Он как-то отстраненно быстро закивал Поджал губы, закусил нижнюю, быстро облизнул Я понял с я его фигура резко крутанулась в кресле и подалась к Джемме Она непроизвольно отшатнулась Вот, значит, какие размеры любви Да, зайка? Сердце забилось в бешеном ритме Боже Примерно с восьмикомнатную гостиницу с видом на море Голос упал до низких рычащих частот. Взгляд обжег кожу. «Хорошая любовь. Крепкая. Умница. Зайка». Она была готова к такому выпаду. Была. Но шея и щеки все равно начали заливаться краской. Речь снова отнялась. Как так вышло, что при нем становится невозможным сказать хоть слово? И он несколько секунд всматривался в ее лицо. Но вдруг резко оттолкнулся назад... Вскочил из кресла и размашисто двинулся к двери. «Поздравляю, ты выиграла!» Рыкнул он на ходу. «В гробу я видал эту дыру!» И дверь кабинета громко хлопнула. Вокруг снова стало ужасно тихо. Глаза Алекса за очками сделались большими и ошарашенными. Джема тихо-тихо выпустила воздух из легких тонкой струйкой. Если бы Престон был жив, ему стоило бы устроить хорошую выволочку. Он должен был знать, чем все закончится. «Что ж...» Голос Алекса тихо прошелестел по кабинету. «Очевидно, Престон умел размножаться почкованием». Он вздохнул, вело уложил руки на стол и начал сгребать бумаги в стопку. «Я оставлю копию завещания». Но не думаю, что мы снова увидим Ройса. Сожалею, что тебе пришлось это вытерпеть, Джем. Какой заботливый. Проявить заботу раньше и быть чуть тактичнее он не подумал. Все нормально. Джема выставила руку ладонью вперед, и я в порядке. Ладно. Он кивнул. Тогда я пойду, у меня еще дела. Я провожу. Не стоит. Тебе нужно побыть одной какое-то время. Он устало поднялся, обошел стол и тихо вышел из комнаты. Джема осталась одна. Локти уперлись в колени, голова бессильно упала в ладони. Из легких вырвался длинный-длинный вздох. Напряжение этого дня вдруг свалилось на плечи тяжелым камнем и придавило. А ведь она держалась, все это время держалась, почти не плакала. Продолжала держать гостиницу на плаву. занималась организацией кремации и почти не плакала. На сегодняшний день, кажется, стал пиком. По телу прошла первая волна, и из груди стало выходить тихое завывание. Ладони мгновенно намокли от слез. «Престон! Дурак Престон! Чего он хотел добиться? Доказать ребенку, что здесь не так уж плохо? Привить любовь к дому на холме? Будто он не знал и н а Резкого, колючего, упрямого!» Настолько упрямого, что он, несмотря на постоянные ущемления отцом, без предварительной подготовки поступил в художественную школу, закончил ее и самостоятельно встал на ноги. Сколько раз Джема об этом слышала? Тысячи, наверное. Все старые альбомы с фотографиями были разрисованы карандашными набросками. Маяки, лодки, пирс, обрыв или просто следы пальцев, измазанных грифелем. Все, что сохранил Престон, было в следах карандаша. Иногда ей казалось, что она знает Иина лично. Он продолжал жить в этом доме даже после того, как уехал сотней фунтов в кармане и тремя вещевыми сумками на плечах. Эту историю тоже пришлось услышать не раз. И вот он вернулся. Не тот мальчик с фотографией. Его длинные пальцы художника чистые, на них нет грифеля. Лицо повзрослело, на лбу уже пролегли морщины, а в речи оказалось только г о р е ч ь и неприкрытой агрессии, что это сметает с ног и уносит, заставляя собеседника хватать ртом воздух. И к такому Джема оказалась не готова. Она думала, что выстоит, но шторм в синих глазах смыл ее с берега, как фигурку из песка. И это стало последней каплей. Она громко всхлипнула, задохнулась и всхлипнула еще раз. Выпрямилась и размашисто отерла т лицо ладонями. Слезы полетели брызгами в разные стороны. Однако долго здесь сидеть нельзя. В баре люди, и они предоставлены сами себе. Нужно идти туда и снова брать все в свои руки. Теперь единственное. Волны крупной дрожи рождались где-то в солнечном сплетении. Расходились по всему телу и заставляли его сотрясаться. И совсем не от пронизывающего до самой души ветра. Иэн привалился спиной к серой кирпичной стене и зажмурился. Не глядя, поднял трясующуюся руку с сигаретой и сделал очередную длинную затяжку. Выпустил дым через нос. Ветер тут же развеял серое облако, будто его и не было. «Сколько он уже здесь стоит? Пять минут? 1 0 х и л вышел из дома вскоре после него, но даже не заметил Иена, прислонившегося к кирпичной кладке. Быстро промчался к одной из машин на парковке, хлопнул дверцей и укатился, выбрасывая из-под колес гальку. «Пусть катится, надутый ублюдок!» и н снова сделал затяжку. Выдохнул. Запрокинул голову, стукнулся о стену и уставился в серое небо. Тело снова передернуло. Злость сдавила горло и не давала дышать нормально. Воздух проходил только с дымом и выходил с ним же. Старый козел хорошо подготовился к инсульту. Слишком хорошо. Приютил бродяжку, развлекся напоследок Придумал, как в последний раз загнать сына под каблук. И с чувством выполненного долга отошел мир иной. Какое извращенное чувство юмора нужно было иметь. Столько лет он пытался заманить и н а в дом на холме. Иногда открыто предлагал приехать и начать заниматься гостиницей. «Хватит скитаться по чужим квартирам. У тебя есть свой дом». «Ты же не можешь бегать от этого вечно, Иэн!» «Может! Еще как может!» Сигарета истлела наполовину. Иэн перехватил ее большим и указательным пальцами. Снова затянулся, и ветер унес и это серое облако. Престон опять просчитался. Хороший был план, только отец не учел незначительную, по его мнению, деталь. и Всей душой желал дому на холме сгореть в адском огне. За все. За годы, прожитые под протекающей крышей с дымящим камином, с окнами, ветер в щелях, которых иногда поднимал занавески, девятилетнему мальчику казалось, что это призрак умершей матери. За годы, когда вместо того, чтобы играть с соседскими пацанами, приходилось д р а и т ь полы, Протирать пыль со старой мебели и стоять за администраторской стойкой Ах да, соседских пацанов не было Потому что это д о л б а н ы й отшиб Здесь есть холмы, трава, обрыв и море до самой Ирландии Волна злой дрожи еще раз перетряхнула тело т р э м о р снова дал в руку Просчитался Престон Ройс Семейный бизнес отменяется и н е ждал наследства. Вообще о нем не думал ни минуты. Как-то этот момент абсолютно не приходил в голову. Хотя был логичным развитием событий. Так что все правильно. Пусть все достанется милашке-аферистке, которая вскоре и камня на камне здесь не оставит. Справа открылась входная дверь. Боковое зрение уловило движение, и неспешные шаги заскрипели по гальке. и не стал оборачиваться. Он может узнать эту походку, не глядя. Вскинув руку, он сделал еще одну затяжку почти до самого фильтра. «Ты бросил!» Негромкий голос м э т а прорвался сквозь ветер. Иэн выпустил дым и повернул голову. Ох уж э т о тревога в глазах! Тебе показалось. Пять месяцев казалось. Упс! Иэн покрутил в пальцах быстро тлеющий на ветру окурок. «Да, пять. Но какая теперь разница?» Сила воли покинула чат. Осталась в том долбанном кресле в кабинете с табличкой «Мистер Ройс» на двери. Хотя на самом деле запретную пачку он купил еще на Юстонском вокзале. Подозревал, что пригодится. Брат перестал изучать его лицо, спрятал руки в карманы джинсов и ковырнул носком ботинка гальку. «Мама рассказала...» — снова заговорил м э т женился значит похоже знали все кроме одного из главных действующих лиц ин закусил губу то есть тебе она смогла рассказать а подготовить меня до того как я войду в ту дверь нет не злись на нее они с папой в таком же шоке как и ты брат примирительно заглянул ину в лицо давно состоялась их свадьба хороший вопрос чтобы задатьег Немного не хватило холодности рассудка. Совсем чуть-чуть приложиться башкой об айсберг. Я не спрашивал. Он с нарочитым безразличием пожал плечами. — Мне снесло башню уже от того, что ей двадцать шесть. Мэтт ошарашенно вскинул брови. — Неплохо. Дверь дома за его спиной снова распахнулась. На крыльцо вылетела закутанная в длинное пальто пышная фигура и замерла. п о к р у т и л а светлой головой, осматриваясь, о курок в пальцах начал жечь кожу. «Черт!» — выронил Иэн, швырнул его под ноги и быстро наступил. «Иэн!» — тут же раздался голос тети. «Ты куришь?» Не успел. Он спрятал руки в карманы парки и круто развернулся к женщине. «Нет!» Ее взгляд осуждающе метнулся к его кроссовкам. Губы сжались в линию. «Детский сад». Однако тетя м и л и с а больше не стала комментировать увиденное. Она сошла с крыльца, плотнее запахнула на себе пальто и скрестила руки на груди. «Что им от тебя было нужно?» Она мотнула головой в сторону дома, вероятно, в направлении кабинета. «Тайна все равно скоро перестанет быть тайной, так что...» «Огласить последнюю волю усопшего!» Иин снова пожал плечами. «Он оставил мне внедорожник!» Выражение лица тети сделалось печальным и сострадательным. «Ох, дорогой!» — тихо протянула она. «Она что, рассчитывала на большее?» «И половину дома». Ин изломил губы в ухмылке. «Круто, да?» «Половину?» Светлые бровки озадаченно нахмурились. «Только половину?» «Что тебя удивляет?» Женатый мужчина должен был обеспечить свою вдову. Похоже, он один здесь не думал о гостинице, как о своей собственности. Боже! Тетя Мэл почти картинно уложила руки на горло. Он разделил дом на двоих? С ней? Она не пытается выглядеть театрально. Она правда поражена. И чтобы получить свою половину, мне нужно прожить здесь месяц. хмыкнул иэн рука нащупала в кармане сигаретную пачку он почти рванул ее вверх но вовремя затормозил лицо матери мэта стало совсем убитым еще и у с л о в и я е выдвинул подумать только родному сыну ну месяц это недолго тихо подал голос мэт даже ты сможешь выдержать единственный островок спокойствия среди этой безумной суеты «Кажется, даже ветер не рвет одежду на Мэти так, как на всех остальных». «Это неважно», — бросил Иэн. Пальцы в кармане сильно сжали пачку. «Мне ничего не нужно. Пусть п о д а в и т с я «Ты с ума сошел?» — тетя уперла кулаки в пышные бока. «Тебе не нужен дом?» «Нет». «Даже слушать не хочу». «Можно подумать, ее кто-то заставляет». «Он хотел привязать меня наследством, тетя Мэл. Не выйдет. Я давно не завишу от этого дома и дальше не буду зависеть». «И отдашь все непонятной девице?» Она в сердцах всплеснула руками. «Они были женаты четыре года. Четыре года, дорогой, я расспросила. И она уже имеет право на дом и бизнес, который твой отец начинал еще с твоей матерью». Ты вообще думаешь, что говоришь? Четыре года. Значит, замуж она вышла в двадцать два. Отличный возраст. Непонятная горечь затопила все внутри. И им снова сжал кулаки. Заветная пачка так близко. Но наверняка половина содержимого там уже переломалась от того, как сильно пальцы выкручивают неплотный картон. Никто о ней почти ничего не знает. Продолжила тетя Мэл. «Появилась здесь, устроилась работать то ли горничной, то ли администратором, а потом окрутила Престона, и он, старый идиот, повелся, седина в бороду. И ведь даже смотреть не на что, кроме смазливой мордашки». Лицо тети забавно сморщилось. «Ни сверху, ни снизу, ничего нет. Плоская, как моя гладильная доска». Иин непроизвольно хохотнул. Она взяла его глубоким внутренним миром, хотя и фигура там вполне симпатичная. «Не смей отдавать ей дом!» — вдруг шикнула тетя. «Просто не смей! Твой отец любил это место, душу в него вкладывал!» «Зато я ненавидел!» «Ну не отдавать же все аферистке!» — перебила женщина. «Продашь свою часть, в конце концов, и купишь что-то ближе к нам!» Она сделала шаг вперед, порывисто вскинула руки и уложила ему на плечи. Голубые глаза с беспокойством заглянули в лицо. «Подумай хорошо, и н Ты умный, очень умный мальчик. Да, голова горячая, но пройдет эта вспышка, и будешь жалеть». Она замолчала. Пламенная речь закончилась. Но тетя не спешила отходить. Между бровей пролегла складка. Тревожный взгляд намертво прилип к лицу. Что она пытается в нем рассмотреть? Остатки здравомыслия? Иен сжал губы и посмотрел поверх светлой головы в сторону Мэтта. Тот молча наблюдал за сценой, не пытался влезть. Но, поймав взгляд Иена, пожал плечами и многозначительно кивнул. Из легких вырвался тяжелый вздох. Сговорились. Они не видят, что это чистой воды манипуляция со стороны Престона. Или им плевать? «Хотя, конечно, им плевать. н и их, как маленьких, поставили перед выбором вести себя хорошо и получить конфетку, или конфетка достанется девочке, проезжающей мимо на велосипеде». И и н сжал челюсти и перевел взгляд на дом, на серый кирпич, заросший плющом левый угол, аккуратные белые рамы. «Возможно, только возможно. о б и д а сейчас выглядят по-детски». Но при одном взгляде на эти стены по телу снова начала бегать дрожь. Необъяснимый коктейль из обиды, злости и какого-то неясного бессилия. Или это все-таки промозглый ветер, добирающийся до самых темных уголков души? Этот самый ветер вырвал из узла на затылке несколько особо коротких прядей и стал швырять в лицо и обратно. «Нужно подарить груду камней блондиночке и забыть о ней навсегда. Или продержаться тридцать дней и действительно продать свою половину. Теперь уже точно. Навсегда. Без малейшей возможности вернуться. И тогда план Престона провалится вдвойне». Иэн опустил голову и столкнулся взглядом с глазами тети. Она так и не о т о ш л а Он и не заметил Мэти, загугли поезда й с Карлайла Мы уезжаем Руки тети м и л и с ы обессиленно упали Детка Мне нужно вернуться за вещами Иин осторожно обошел тетю и размашисто двинулся к двери дома Я не могу в ы п у с т ь из работы из-за прихоти старого маразматика У него действительно есть работа И своя жизнь, пусть и неинтересная Укладывающаяся в рамки одной комнаты Заваленной одеждой и пустыми чашками от кофе Но она все-таки есть И отложить ее не выйдет «Значит, ты вернешься» Прилетела в спину Иэн не обернулся «Вернусь» Он рванул на себя дверь «И это будет последний раз, когда я застряну здесь» Он шагнул в пустой холл и сразу свернул в левое крыло В несколько шагов оказался возле кабинета Без стука влетел в комнату Она уже успела опустить Очень кстати На столе все еще лежали бумаги А рядом старый потертый брелок-маяк С несколькими ключами на карабине Этому брелоку 34 года Насколько Иэн знал, мать подарила отцу безделушку на годовщину свадьбы И, пожалуй, только его и можно будет в итоге оставить у себя, когда все закончится Иэн быстро схватил связку со стола, сунул в карман и выскочил обратно в коридор «Пора сваливать»